В троллейбусе бабушка просит наркомана закрыть окно. Говорит, зачем? Ну, понимаете, молодой человек, на улице холодно. Хе-хе-хе, а если я закрою окно, на улице что, теплее станет, да?